Гроза из преисподней. Глава 22 Дом был заперт. Суббота. Я сунул в замок ключ, торопливо повернул его и рывком выдернул ключ обратно. Подниматься на лифте я не рискнул, но по лестнице несся со всей скоростью, на какую еще был способен. «Пять этажей». На подъем у меня ушло меньше минуты, но я переживал из-за каждой секунды. Легкие мои горели, а во рту пересохло, как в пустыне, когда я, наконец, ворвался на пятый этаж и ринулся по коридору к своему офису. В коридорах царили пустота, тишина, полумрак. Единственное, что их освещало сегодня — Это указатели аварийных выходов. Передо мной метались, перекрещиваясь, длинные тени. Дверь моего офиса оказалась приоткрыта. Я слышал, как поскрипывает, вращаясь, вентилятор у меня на потолке. И скрип этот мешался с моим свистящим дыханием. Верхний свет был выключен. Но настольная лампа должно быть горела, поскольку от двери в коридор протянулась полоска золотого света. Я остановился на пороге. Мои руки тряслись так сильно, что я едва удерживал посох и жезл. «Мёрфи!» — окликнул я. «Мёрфи, ты меня слышишь?» Голос отказывался повиноваться мне, От волнения и нехватки воздуха. Я закрыл глаза и прислушался. Мне показалось, я слышу две вещи. Первое — это прерывистое дыхание со слабым стоном на выдохе. Мёрфи. Второе — сухой, шуршащий звук. В воздухе отчетливо пахло пороховым дымом. Я стиснул зубы в приступе неожиданной злости. Эта мелкая тварь Виктора Селза, чем бы оно ни было, ранила моего друга. Черта с два я буду топтаться здесь, на пороге, позволяя ей разгуливать по моему офису. Я распахнул дверь посохом и, выставив перед собой жезл, Со словами власти, готовыми сорваться с языка, вступил в комнату. Прямо перед дверью у меня стоит стол со стопками брошюр, вроде «Настоящие ведьмы плавают не лучше других» или «Магия в 21 веке». Некоторые из них написал я сам. Они предназначались любопытным, тем, кому просто хотелось узнать побольше о магии и ведьмах. Перед этим столом я замешкался немного, пригнувшись и нацелив под него жезл, но не увидел ничего особенного. Я встал и, продолжая держать жезл наготове, огляделся по сторонам. Стена справа от двери уставлена шкафами с картотекой. Там же стоят два мягких кресла для клиентов. Ящики шкафов были закрыты. Но под одним из кресел вполне мог кто-то прятаться. Я скользнул налево, заглянул за дверь и прислонился плечом к стене, продолжая настороженно осматривать комнату. Мой рабочий стол расположен в дальнем углу справа от входа. Мой офис занимает угловое помещение, поэтому окна у меня не по одной, а по двум наружным стенам. Занавески я держу всегда задернутыми. Вентилятор на потолке, как всегда, вращался, негромко поскрипывая с каждым оборотом. Я продолжал напряженно шарить взглядом по комнате. Несмотря на душившую меня злость, я держал ее в узде и заставлял себя сохранять бдительность. Что бы ни случилось с Мёрфи, я не помогу ей, если позволю этому же произойти со мной. Я перемещался по комнате медленно, осторожно, держа наготове жезл. Мёрфины кроссовки высовывались из-за моего стола. Судя по их положению, она лежала на боку, но остальной части тела я не видел. Я переместился еще на несколько шагов к середине задней стены, нацелив жезл, как пистолет, на стол. Мёрфи и правда лежала за ним. Волосы в беспорядке разметались по полу. Глаза были открыты, но смотрели пустым, невидящим взглядом. На ней были джинсы, блузка на пуговицах и бархатный пиджак. На левом плече Темнело кровавое пятно. Пистолет лежал на полу в паре футов от нее. Сердце мое тревожно замерло в груди. Я услышал, как она чуть вздохнула и снова застонала. «Мерфи!» — позвал я. «Мерфи!» — повторил еще раз громче. Она чуть пошевелилась, значит, она меня слышала. «Спокойно, спокойно!» — сказал я ей. «Не шевелись! Сейчас попробую тебе помочь!» Я медленно опустился рядом с ней на колени, продолжая настороженно оглядываться, но не видел ничего такого. Я положил посох на пол и пощупал ей горло. Пульс бился учащенно. Крови для серьезного ранения было немного, но даже под пиджаком было заметно, как сильно распухло у нее плечо. «Карри!» – прошептала Мерфи. «Это ты?» «Это я, Мерф!» – отозвался я, откладывая жезл и медленно протягивая руку к телефонной трубке. Средний ящик стола, где лежал талисман-скорпион, был выдвинут и пуст. «Держись, старина, сейчас вызову скорую, они тебя помогут». «Ушам своим не верю, ублюдок проклятый», – прохрипела Мёрфи. «Это ты меня подставил». Я снял трубку и набрал 911. «Тише, Мёрф, тебя отравили, тебе нужна помощь и быстро». Оператор службы спасения сняла трубку после третьего же гудка. Я продиктовал ей свое имя и адрес и попросил прислать скорую с набором медикаментов для борьбы с ядом. А она попросила меня не вешать трубку. Мне некогда было ждать продолжения разговора. Какая бы тварь не сделала это с Мёрфи, она все еще оставалась где-то здесь, рядом. Мне нужно было разделаться с ней, а потом отыскать Виктора в талисман, чтобы иметь возможность использовать против него, когда я доберусь до домика у озера. Мёрфи снова пошевелилась, а потом я ощутил на запястье что-то холодное и жесткое и услышал стальное «Клац!». Я удивлённо зажмурился, потом посмотрел на неё. Упрямо стиснув зубы, Мёрфи застёгивала второй наручник у себя на запястье. «Ты арестован!» – прохрипела она. «Сукин сын! Только подожди первого допроса! Свободы тебе не видать, как своих ушей!» Я оглушённо уставился на неё. «Мёрф!» – пробормотал я. «Боже мой! Ты не понимаешь, что ты делаешь!» «Черта с два не понимаю», — сказала она, скривив губу в подобие обычной улыбки. Она повернула голову, поморщилась от боли и, нахмурившись, посмотрела на меня. «Тебе стоило поговорить со мной еще утром!» «Попался Дрезден!» Она осеклась, задохнувшись от боли, но все же добавила. «Извращенец чертов!» «Сама ты, сучка, упрямая!» Секунду-другую мне было мучительно больно из-за ее упреков. Потом я тряхнул головой. «Надо вытаскивать тебя отсюда, пока эта гадина не вернулась!» Я сделал шаг вперед и приготовился наклониться, чтобы поднять ее. Именно это мгновение выбрал скорпион, чтобы броситься на меня из-под стола. Только теперь это была уже не козявка, которую я мог раздавить ногтем. Он вырос до размеров крупного терьера. Коричневый, отсвечивающий матовым блеском, он двигался так быстро, что я едва успел заметить его. Я отшатнулся назад, и смертоносный хвост его метнулся мне прямо в лицо. Жало не достало до моего глаза какой-то микроскопической доли дюйма. Что-то холодное и мокрое брызнуло мне на щеку, и кожу тут же начало щипать. Вот гад. Отшатнувшись от этой твари, я ненароком дернул ногой и ухитрился при этом отпихнуть ею свои жезл и посох. В отчаянье я рванулся за ними. Чёртовы Мёрфины наручники остановили меня на полпути, и мы хором охнули от боли, когда металл врезался нам в запястье. Я всё же дотянулся до жезла, и уже ощутил было под пальцами его округлую деревянную поверхность, когда снова услышал этот противный шорох. И скорпион бросился на меня сзади. Жезл выскользнул у меня из пальцев, и укатился еще дальше, вне пределов моей досягаемости. Времени для заклинаний у меня не было. Я успел только схватить выдвинутый ящик стола, выдернуть его из тумбочки и сунуть между собой и скорпионом. Послышался свист рассекаемого воздуха, сопровождаемый треском дерева. Жало пробило фанерное дно ящика и застряло в нем. Похожая на рачью клешня вынырнула из-под ящика и впилась мне в ногу. Я заорал и отшвырнул ящик в сторону. Застрявший в нем скорпион отлетел вместе с ним. И оба грохнулись на пол в нескольких футах от меня. «Это тебе не поможет, Дрезден». Заплетающимся языком пробормотала Мёрфи. Должно быть, сознание её помутилось от яда настолько, что она не понимала, что происходит. — Ты попался. И не дёргайся. Я выбью такие из тебя ответы. — Знаешь, Мёрф, — прохрипел я, — порой ты делаешь ситуацию сложнее, чем ей полагалось бы быть. Тебе никто этого не говорил прежде. Я нагнулся к ней и свободной от наручника рукой охватил ее подмышками, тогда как вторая, правая, оставалась скованной цепью с ее левой. «Мои бывшие мужья», — со стоном призналась она. Я поднатужился, оторвал ее от пола и заковылял к выходу. Я ощущал кровь на ноге в том месте, где в нее впивался скорпион. «Что происходит?» В голосе ее звучали страх и замешательство. Гари, я ничего не вижу!» Черт! Яд действовал на нее все сильнее. Яд обыкновенного бурого скорпиона, которого можно встретить почти по всем штатам, не намного сильнее, чем, скажем, у шмеля. И то верно, шмели размером с комнатную собаку встречаются довольно редко. К тому же Мёрфи отличалась миниатюрной фигурой. Если в кровь её попала большая доза яда, дела её были плохи. Она нуждалась в медицинской помощи, причём немедленной. «Будь мои руки свободными, я бы подобрал свои посох и жезл», и показал бы Скорпиону, кто тут хозяин. Но, скованный с Мёрфи, я не хотел испытывать судьбу. Даже если бы мне и удалось не подпустить эту гадину к себе, она могла прыгнуть на Мёрфи, ужалить её ещё раз. И это означало для неё конец. Шарить по её карманам в поисках ключей, другой рукой удерживая её на весу, Было неудобно, да и некогда. Все равно не буду же я пробовать по одному все ключи. Я мог бы попробовать освободиться от наручников с помощью какого-нибудь заклинания, но при этом с большой долей вероятности погиб бы от разлетающихся осколков. О том, чтобы сложить какое-нибудь заклинание, способное унести меня отсюда в отсутствие Боба, не было и речи. «Да черт подери, папа!» – подумал я. «Но почему ты при жизни не успел научить меня какому-нибудь завалящему способу освобождаться от наручников?» «Гарри!» – хрипло повторила Мёрфи. «Что происходит? Я ничего не вижу!» Я промолчал и потащил Мёрфи за дверь. За спиной слышались лихорадочные хруст и шуршание. Я оглянулся через плечо. Скорпион так и не сумел пока выдернуть жало из ящика, но торопливо раздирал его в щепки ногами и клешнями. Я сглотнул, повернулся и потащил Мёрфи дальше, через дверь по коридору. Я даже ухитрился пяткой захлопнуть дверь офиса. Ноги Мёрфи её, можно сказать, не держали, а разница в росте чертовски мешала мне тащить её. Напрягая последние силы, я доковылял до конца коридора. Дверь справа от меня вела на лестницу. Слева находился лифт. Мгновение я, задыхаясь, думал, Стараясь не обращать внимания на доносившийся от моей двери треск раздираемого дерева. Мёрфи привалилась ко мне. Говорить она уже не могла. И я даже не знал наверняка, дышит ли она ещё или нет. Нет, по лестнице мне её не спустить. Сил совсем не осталось. Ни у неё, ни у меня». До приезда скорой оставались считанные минуты, и если я к этому времени не спущу ее на улицу, ее с таким же успехом можно оставить умирать на полу в офисе. Я поморщился. Терпеть не могу лифтов. Однако я нажал кнопку и принялся ждать. Табло над дверью принялось отсчитывать этажи с первого по пятый. Доносившийся со стороны моего офиса треск, стих. И что-то с разбегу ударило в дверь, едва не сорвав ее с петель. «Блин, тарарам, горе!» — произнес я вслух и покосился на табло. «Двойка. Пауза длиной эдак лет в триста. Тройка. «Да быстрее ты!» — зарычал я и надавил на кнопку с удесетеренной силой. Тут я вспомнил про браслет из счетов на моем левом запястье. Я попытался сосредоточиться на нем, но не смог, поскольку левой рукой я держал мёрфи. Поэтому я как мог осторожно уложил ее на пол, поднял левую руку и пристально посмотрел на браслет. Нижняя треть двери моего офиса разлетелась в щепки, и коричневое тело скорпиона вынеслось в коридор и врезалось в противоположную стену. Теперь он был заметно крупнее. Это чёртово тварь росла. С потрясающей, наводящей ужас ловкостью скорпион оттолкнулся от стены, повернулся в мою сторону, и со скоростью бегущего человека ринулся ко мне по коридору. Ноги его неприятно стучали по плиточному полу. Вытянув вперед клешни, взмахнув жалом, он прыгнул на меня. Я сосредоточил всю свою волю на браслете, и он замкнул защитное поле за долю мгновения до того, как скорпион обрушился на меня. Я всё таки успел. Невидимый щит из сгустившегося воздуха встретил скорпиона на расстоянии вытянутой руки от меня и отшвырнул назад. Скорпион упал на спину и несколько секунд лежал, молотя по воздуху ногами и размахивая клешнями. За моей спиной звякнул звонок, и двери лифта неторопливо раздвинулись в стороны. Не церемонясь, я подхватил Мёрфи под руку и втащил за собой в кабину лифта, на ходу нажав кнопку первого этажа. Позади нас, в коридоре, Скорпион оттолкнулся хвостом, перевернулся на ноги, сориентировался в пространстве и ринулся ко мне. Времени замкнуть щит у меня не было. Я вскрикнул. Двери лифта захлопнулись прямо перед ним. Послышался громкий удар, и лифт содрогнулся с такой силы чертов скорпион врезался в них. Кабина двинулась вниз, и я попытался перевести дух. «Что же это, черт подери, за тварь-то такая?» Одно было ясно, никакое это не насекомое. Для этого оно двигалось слишком быстро и действовало чертовски осознанно. Оно подкараулило меня, сидя в засаде. Дождалось, пока я отложу свое оружие в сторону, и только потом напало. Судя по всему, эту штуку создавали с помощью магии, маленькой, но способный впитывать энергию для роста. Но вот такая вот членистоногая вариация на тему Франкенштейна. Не настоящее живое существо, всего лишь голем, робот, запрограммированная штуковина. Должно быть, Виктор догадался, куда попал его талисман, и послал ему заклятие, заставляющего того нападать на каждого встречного. Вот же ж чертов псих. Мёрфи напоролась прямо на эту его штуку. Она продолжала расти и набираться сил и яда. Вынести Мёрфи в безопасное место было теперь уже недостаточно. Мне необходимо было изыскать способ разделаться со Скорпионом. Мне этого отчаянно не хотелось, Но, боюсь, никого другого, способного на это, в этих краях не имелось. Эта тварюга представляла собой слишком большую угрозу. Что, если она не перестанет расти? Нет, ее нужно убить, пока с ней еще можно справиться. Цифры на табло кабины, подмигивая, сменяла одна другую. Четыре, три, два... Тут лифт дёрнулся и остановился. Свет в кабине мигнул и погас. «Ох, блин!» — выдохнул я. «Но только не сейчас! Не сейчас!» А лифты меня тоже не любят. Я нажал на все кнопки подряд, но ничего не произошло. Только из-под панели выплыло облачко дыма, после чего... Лампочки в кнопках погасли, оставив меня в полной темноте. Аварийное освещение включилось на секунду-другую. Послышался хлопок замыкания, и оно тоже погасло. Мы с Мёрфи остались в тёмной кабине. Где-то наверху, в лифтовой шахте, послышался скрип железа. Я поднял взгляд на невидимый потолок кабины. «Да ты надо мной смеешься!» — пробормотал я. Послышались треск, ляск, и что-то размером и весом с небольшую горилу приземлилось на кабину сверху. Последовала секундная пауза. Потом что-то принялось оглушительно громко раздирать обшивку. «Да ты надо мной смеешься!» Крикнул я уже громко. Но Скорпион и в мыслях не держал смеяться. Он продирался к нам через крышу кабины. Металл скрипел и визжал под его клешнями. В темноте в мои незрячие глаза Сыпалась невидимая пыль. Мы были все равно, что сардины в банке, Ожидающие, пока ее откроют, чтобы съесть их. Мне в голову пришло что если эта тварь ужалит меня сейчас, яда даже не потребуется. Я истеку кровью, прежде чем он начнет действовать. «Думай, Гарри!» — крикнул я сам себе. «Думай, думай, думай, черт тебя подери!» Я сидел в заперти, в застрявшем лифте, скованный наручниками с потерявшим сознание, умирающим от яда другом. В то время, как волшебный скорпион, размером с французскую машину, как там ее, а, ну да, Ситроэн, пытается пробиться ко мне, чтобы разорвать на части. У меня при себе не было ни жезла, ни посоха. Все другие приспособления, которые я брал с собой в Версити, исчерпали силу, а браслет со щитами только оттянет неизбежное. Длинная полоса металла оторвалась от потолка, пропустив в кабину немного света. И в образовавшееся отверстие я увидел брюхо Скорпиона. Тот запустил в щель клешню, И принялся отрывать от потолка новые куски. Мне нужно было раздавить эту гадину, пока она была еще размером жука. Мне нужно было тогда снять башмак и раздавить ее нафиг прямо на столе. Сердце мое замерло. Когда она просунула в дырку клешню, она спустилась на добрую треть высоты кабины. Потом... Словно передумав, Скорпион снова принялся расширять отверстие. Я стиснул зубы и принялся по крупицам собирать всю остававшуюся у меня еще энергию. Я знал, что это лишено смысла. Я мог бы нацелить на эту чёртову тварь огонь, но при этом он бы расплавил металл, на котором та сидела. И тот стек бы на нас. Или мы бы просто задохнулись заживо в узкой лифтовой шахте. Но, видит Бог, я не собирался дать этой гадине добраться до меня просто так. Может, если повезет, мне удалось бы перехватить ее в последнем прыжке, причинив минимальный ущерб окружению. Это, кстати, довольно частая проблема, не переборщить с заклинанием. Именно с этим помогали справиться Жезл и Посох. Они помогали мне фокусировать магическую энергию, придавали моим заклятиям хирургическую точность. Лишившись их, я здорово смахивал на солдата-смертника, увешанного гранатами и готового выдернуть чеку. И тут меня осенило. Мои мысли были направлены не в нужном направлении. Я оторвал взгляд от потолка кабины, опустил его вниз и крепко прижался руками к полу. Мне на голову сыпались щепки и еще какие-то ошметки. Треск и щелканье клешней сделались громче. Я собрал всю свою энергию и направил ее в ладони. Под кабиной в лифтовой шахте не было ничего, кроме воздуха. И именно к этой стихии я обратился сейчас. Не к огню, но к воздуху. Это было совсем простое заклятие. Я прибегал к нему сотни раз. Так я, во всяком случае, старался себя убедить. Это не сложнее, чем заставить посох прыгать мне в руки. Ну, разве что чуть сильнее. «Венто сервитас!» — крикнул я, вложив в заклинание все свои силы, всю свою злость и весь свой страх. И, откликаясь на мой призыв под полом лифта, зародился и окреп ветер. Мощная колонна воздуха, которая исполинской рукой схватила кабину и швырнула ее вверх по темной лифтовой шахте. Тормоза отчаянно взвизгнули, разбросали снопы искр и разлетелись на куски, часть которых провалилась в проделанную скорпионом дыру и упала на пол кабины рядом со мной. Ускорение силой придавило меня к полу, Кабина со свистом продолжала набирать скорость. «Черт, я не хотел столько ветра!» Подумал я, молясь о том, чтобы мое усердие не убило нас с мёрфи. Лифт несся все выше и выше, а лицо мое вытягивалось все сильнее. Дом, в котором находится мой офис, имеет в высоту 12 этажей. Мы начали разгон со второго, так что, принимая высоту этого этажа равной примерно 9 футам, мы получим почти 100 футов до чердака. Кабина одолела это расстояние за каких-то 5-6 ударов сердца, это при моем-то учащенном пульсе. Она снесла стопоры на верхнем конце направляющих и кувалдой ударила в перекрытие шахты. Удар раздавил скорпиона о бетон, послышался хруст хитинового панциря, и от него осталась бесформенная коричневая клякса. Бесцветная жижа, эктоплазма тела, построенного с помощью магии, брызнула сквозь изорванный потолок внутрь кабины. Одновременно с этим нас с Мёрфи швырнула вверх, Так что мы встретились с останками Скорпиона где-то на полпути к потолку. Я все время прикрывал мёрфи, стараясь оказаться между ней и потолком. В результате я впечатался в него спиной с такой силой, что из глаз посыпались искры. Впрочем, все мои старания уберечь мёрфи от ушибов пошли псу под хвост потому как мы незамедлительно рухнули обратно на пол, и Мёрфи только слабо застонала, когда я приземлился на неё сверху. Мгновение я лежал оглушённый. Скорпион был мёртв. Я убил его, раздавив между кабиной лифта и перекрытием шахты. Вот только нам с Мёрфи пришлось вымокнуть в его потрохах. Ерунда. Главное, против всех шансов, мне удалось таки спасти наши жизни. И все же меня не оставляло неприятное ощущение того, что я забыл какую-то деталь. Лифт негромко скрипнул, содрогнулся и заскользил по направляющим вниз. Мощная, но недолговечная колонна воздуха, вознесшая его на эту высоту, исчезла мы падали тем же путем каким попали сюда и я заподозрил что внизу нам будет не намного приятнее чем скорпиону здесь наверху а вот теперь пришло время браслета не теряя ни мгновения я с гроба стал мертфи прижав ее к себе и принялся строить вокруг нас щит Думаю, на все про все у меня оставалось не больше двух секунд. Я не мог делать защитный шар слишком прочным, ибо в таком случае мы разбились бы об его внутреннюю поверхность с таким же успехом, как Аполл Лифта. Я должен был придать ему максимум эластичности, чтобы он поглотил чудовищную энергию удара при падении со 100 футовой высоты. «Было темно, и времени у меня оставалось в обрез. Мы с Мёрфи зависли в невесомости где-то посреди кабины, и я лихорадочно заполнял пространство между нами и полом слой за слоем магической оболочки из слипшихся друг с другом молекул воздуха. Ощущение было такое». Будто меня вдруг закатали, как арахис в упаковочный поролон. Мы падали все быстрее и быстрее. Я кожей ощущал надвигающееся дно шахты. Последовал оглушительный грохот. И я изо всех сил сжался внутри своего шара. Когда я снова открыл глаза, я сидел на покорёженном полу разбитой кабины, сжимая в руках лежавшую без сознания Мёрфи. Дверь шахты сдавленно тренькнула и со скрипом отворилась. В дверном проёме стояли и ошарашенно смотрели на нас двое медиков с аварийными аптечками в руках. Должно быть, зрелище им открылось хоть куда, поскольку челюсти их отклячились аж до колен. В воздухе клубилась были И я был жив. Я оглушенно моргал, глядя на все это. Я был жив. Я опустил взгляд на себя, на свои руки, ноги, и все оказалось на своих местах. Только тогда я позволил себе откинуть голову и раздразиться ликующим смехом, хриплым, диким, полным первобытной радости». "Накося в выкуси, Виктор Тень!" кричал я. «А, -а, -а, "А, ну давай же, стреляй. Вот возьму свой посох и вколочу тебе в глотку". Я продолжал хохотать и что-то кричать, когда ребята из скорой подхватили нас с Мёрфи и помогли добраться до машины. Вопросов они не задавали. Похоже, они так и не оправились ещё от потрясения. Впрочем, на меня они смотрели с опаской. А то, как они при этом переглядывались, заставило меня заподозрить, что они накачают меня снотворным при первом же удобном случае. «Я круче всех!» — возглашал я. Количество адреналина, выброшенного в мою кровь, вряд ли намного уступало по объему «Колорадо-Ривер». Я потряс в воздухе кулаком и заметил, что от браслета из серебряных щитов осталась только почерневшая полоска спекшегося из коверканного металла. Ну и что? Я мачо! Эй, тень долбаная! Поцелуй себя! парни в... из скорой вывели меня на улицу. Под дождь. Мокрые капли на лице отрезвили меня быстрее любого другого средства. Я вдруг сообразил, что на руке все еще наручник, что я так и не раздобыл Викторова талисмана, чтобы использовать против него. Виктор так и так находился там, далеко от меня, в доме у озера, и мои волосы как были у него, так и остались». Так что никто не мешал ему вырвать мое сердце при первой возможности, как только гроза сообщит ему необходимую для этого энергию. Я был жив, и Мёрфи тоже. Ну, пока, во всяком случае. Но торжествовал я явно преждевременно. Мне всё еще нечего было праздновать. Я запрокинул лицо к небу. Где-то совсем близко зарокотал гром. В клубившихся надо мной тучах вспыхивали молнии, окрашивая небо призрачными цветами. Пришла гроза.